Глава 17. Нет, мы не просидели за картами и бивом все эти три ночи и 2 дня, хотя могли спокойно просидеть ночь с пятницы на субботу, субботу, ночь с субботы на воскресенье, воскресенье и ночь с воскресенья на понедельник. Правда, мы жили не в полном вакууме. Что-то вокруг нас происходило. В субботу утром, например, Альберт Фрер провёл целый час в обществе Фулфа. получил полную картину происходящего и вышел от него, сияя от радости. Он даже одобрил решение Вульфа пустить по следу полицейских, так как было ясно, что арестовав убийцу Джонни Кимза и Эллы Рейс, они волей-неволей снимут с мученического креста Питера Хейза. Джеймс Р. Хэральд звонил нам дважды в день, а в воскресенье объявился сам, да еще вместе с женой. Благодаря этой женщине я лишний раз убедился, что не следует составлять заглазное мнение о человеке. Я был уверен, что встречаю особу раздражённую в виду своего далеко не юного возраста всем и всеми. Однако в течение первых 3 минут мне стало ясно, что, достигнув определённого возраста, миссис Хэррольд поняла все преимущества понятия отдавать. Что касается нашего клиента, нельзя сказать, что я целиком и полностью изменил о нём мнение, однако получше в нём разобрался. Когда он говорил, что его жена теряет терпение, я знал, на чьей стороне моя симпатия, если у меня таковая имеется. К тому же, то, что он привёл её после 4, когда, как он знал, в Ульф в своей оранжерее было и мудро, и благоразумно. Я с ней прекрасно поладил, и когда они от меня уходили, у нас всё ещё оставался клиент. В субботу утром позвонил Патрик Диггин, а в 6 он был у нас. Очевидно, ему не терпелось выяснить, каковы намерения Сэлмы Малой относительно обнаруженных сейф и денег. Он пытался убедить её, что глупо от них отказываться, попутно обсудил развитие событий со мной и Вулфом. В газет сообщалось, что ассистент Нира Вульфа Арчи Гудвин появился в морге взглянуть на труп Эллы Рейс, а поэтому, вероятно, существует какая-то связь между ее смертью и смертью Джонни Кимза, хотя полиция упорно отмалчивается. Дигану прямо-таки не терпелось узнать подробности. Беседа закончилась на похоронной ноте. Вольф высказал понимание по поводу того, что Диган интересуется подробностями, ведь Элла Рейс была горничной Ирвинов, а он Диган состоит с Ирвинами в близких отношениях и высказал ему соболезнование. Когда же Диган стал раздражаться, Вольф попытался втолковать ему, что слово "близкий" не всегда предполагает чрезмерную близость, и всё равно Диган уходил от нас в дурном расположении духа. Насколько нам была нужна полная и своевременная информация, касающаяся успехов Кремера и его дружины, приходилось не только поддерживать с полицией дружеские отношения, а еще и милость его позволить Перли Стеббенсу в субботу днем повидаться с миссис Маллой. Аудиенция продолжалась три часа. Фритц даже подал освежающие напитки. Нам было приятно услышать от миссис Маллой, что Перли потратил битый час на выяснение о различных аспектах, связанных со смертью ее мужа, таких как возможные мотивы у Аркофа и Ирвина для устранения Маллой. Определенно, дело Маллой снова сняли с полки. Благодаря вопросам, которые задавал Перли, стало ясно, что подозревали всех, но никого в особенности. Когда он уходил, я спросил, появилось ли хотя бы небольшое просветление Кураса. Но он так злобно огрызнулся, что я понял: полиция пребывает в омраке. В воскресенье вечером Сельма обедала вместе с нами в столовой. В воскресенье в час дня она тоже сидела с нами за столом. В тот день на ладч было фрикасе с теплят, на гарнир к которым Фриц подавал яблоки, запечённые в тесте по рецепту метадистов. Фритц отнюдь не методист, однако его яблоки, запеченные в тесте, наверняка пришлись бы по вкусу даже ангелам. Сол Пензер с Ори Кеттерем целых два дня навещали бывших друзей Малуэ в соответствии со списком, которым нас снабдил Патрик Диган, пытаясь выяснить хотя бы малейший намек на происхождение обнаруженных в сейфе денег. В воскресенье утром Солу показалось, что он наконец-таки откопал нечто. Вы надежда оказалась ложной. Фред Даркин занимался выяснением подробностей из биографии Лессера и собрал столько материала, что хватило бы на три номера журнала, если бы даже их пришлось заполнять от корки до корки. Однако не обнаружил никаких намёков, что его герой так или иначе связан с Ирвинами или Аркафами. И тем не менее, Фред кое-чего добился. В воскресенье днём, когда мы с Эльмой находились в цокольном этаже, где я показывал ей, как держать бильярдный кий, раздался в звонок в дверь. Я поднялся в прихожую и увидел, что Фриц разговаривает через щель, которую образовала цепочка с приятелем Дилли. Я уже давненько не видел никого из подозреваемых, поэтому мне захотелось сердечно пожать руку этому парню, что однако не соответствовало его расположению духа. Он выглядел еще мрачнее, чем раньше. В кабинете он встал в воинственную позу и стал мне выговаривать. Оказывается, он обнаружил какого-то типа, который болтался поблизости и выспрашивал всяческие подробности из его жизни. К тому же оказалось, что этот тип, как и я, работает на Вульфа, а поэтому вся болтовня насчет статьи для журнала всего лишь предлог. Следовательно, ему, черт побери, необходимо знать правду. Он говорил с Бівчикова, к тому же не уточнил, какую именно правду ему нужно знать. Ну я его понял. Он был рассержен. Ни он, ни я не получили ни малейшего удовольствия от нашей встречи. Что касается меня, то я не собирался извиняться перед Дилей Бранд за то, что над ней подшутил, и не стал обещать ему посадить под замок Вульфа или самого себя. Ну а он, естественно, не стал отвечать на мои вопросы. Он их даже не слышал и не хотел сказать, когда они собираются пожениться. Наконец мне удалось выпроводить его в прихожую, а потом за дверь, после чего я вернулся к миссис Малой, и мы продолжили урок игры на бильярде. В тот же вечер, в воскресенье, но чуть позже, появился инспектор Кремер. Вуль предложил ему выпить пива, и он не отказался. Это случилось уже после того, как он удобно устроил в красном кожаном кресле свою задницу, а я понял, что нам не придётся спрашивать, как у них дела. Дела становились плачевными. Он соглашается выпить пиво лишь тогда, когда хочет дать нам понять, что он всего лишь человеческое существо, а следовательно, с ним нужно обращаться как с человеческим существом, не более того. Он старался вести себя пристойно, ведь у него не было дубинки, чтобы бить нас по голове. Оказалось, все дело в том, что у Кремера вообще ничего нет. То есть за минувшие два дня и две ночи ему не удалось продвинуться вперед ни на дюйм. Следовательно, тот самый факт или факты, которые Вульф берег на будущее, требовались ему теперь. У Вульфа ничего подобного не было, о чем он и сказал Кремеру. Ответ не удовлетворил нашего гостя. И не мудрено, если опираться на опыт прошлых наших общений. Дело кончилось тем, что он вскочил с кресла и оставив недопитый стакан пива, попёр к выходу. Закрыв за ним дверь, я вернулся в кабинет и сказал Вулфу бодрым тоном: "Забудьте о нём. Он так устал. Утром ему снова на службу, несмотря на его дурное настроение. Где-то через месяц он непременно возьмёт след. К августу у него будет готово дело". Конечно, к тому времени Питера Фейза успеют казнить на электрическом стуле. Ну чёрт побери, всегда можно будет извиниться перед его отцом, матерью и закройся, Арчи. Хорошо, сыр. Не опасайся, я оставлю Мичис малой наедине с вами, я бы подал в отставку. Ну, нервотёнка. Да и вообще, разве это работа? Скоро будет много работы. Вольф набрал воздуха и задержал его где-то в районе Талии, если у него такая была Когда он его выпустил, я услышал: "Нельзя быть. Если становится совсем невыносимо, необходимо что-то предпринимать. Скажи Солу, Фреду и Оре, чтобы собрались здесь в 8:00 утра". Я Заперсцев разобрал бумаги у себя на столе и поднялся в свою комнату, откуда намеревался позвонить ребятам. Ульф остался сидеть за своим столом, представляя собой идеальную модель для Родена. задумавшегося изображать карикатуру на своего мыслителя. Он в некотором роде меня избаловал. Кои какие из придуманных им зареличных шарад теперь давали мне основание ожидать от него нечто грандиозное. Поэтому, когда я в понедельник утром узнал нашу программу, меня постигло разочарование. Снова поиски клада, но теперь уже не в сейфе. Сейчас-то я признаю, что Вулф всё ловко придумал. Так даже я был в полной уверенности, что имеется лишь маленькая мышка, порождённая огромной горой. Я пошёл на жертвы, выбравшись из постели немного раньше обыкновенного, чтобы к 8, то есть к приходу ребят, закончить завтрак. Однако выяснилось, что я зря старался. Ульф позвонил по внутреннему телефону и велел перенести нашу встречу на 8:45. В назначенное время мы поднялись двумя пролётами выше Разумеется, я шёл впереди. Мы увидели, что дверь в его комнату распахнута настежь, и вошли туда. Он сидел за столом возле окна, завтрак уже убрали. Он пил кофе и читал утренний выпуск Times, покоившийся на подставке для чтения. Он приветствовал своих служащих, а у меня спросил, нет ли новостей. Я сказал: "Нет", доложил, что звонил Стебенсу, и тот был готов откусить мне ухо. не сделав этого только потому, что на расстоянии откусить угонь невозможно. Вульф сделал глоток кофе и поставил чашку. Тогда нам придётся работать самим. Вы все четверо направляйтесь в квартиру миссис Малой и обыщите там каждый дюйм. Возьмите щупы для мебельной обшивки и все остальные инструменты. Беда заключается в том, что мы не знаем, что искать. Тогда откуда нам знать, то мы обнаружили или не то? А вы и не будете это знать наверняка. Но нам известно следующее. Малое убили не без причин. Он прятал в сейфе под чужой фамилией большую сумму денег. Он замышлял отъезд из страны. Самые тщательные расспросы его друзей и знакомых не дали ни малейшего намека на то, откуда деньги, как и когда он их получил. Далее. в его одежде, а также среди бумаг не было обнаружено ничего, хотя бы косвенно говорящего о существовании этих денег. Что-то мне не верится, что не обнаружено даже намёка на такое богатство. Я говорил Арчи ещё в пятницу, что если человек попадает в ситуацию, пахнущую кровью, должно сохраниться хотя бы что-то указывающее на злодеяние, какой-нибудь сувенир. Я надеялся, мы отощим его в сейфе. оказалось, что там его нет. Нам нужно было продолжать действовать в том же направлении, но помешали другие дела, в частности убийство служанки. Он снова сделал глоток кофе. Нам необходим этот сувенир. Им может оказаться портфель, блокнот, один единственный листок бумаги. Нет, я просто не представляю, что там может быть. Разумеется, малый мок оставить студент виднит где угодно. У кого-то из приятелей, либо сдать его на хранение в каком-то отеле или вном общественном месте. Но прежде нужно попытаться поискать в его квартире, поскольку вероятность найти его там не меньше, чем в другом месте, а это место для нас доступно. Вы должны спрашивать себя по поводу любого предмета, который попал в поле зрения или к которому вы прикасаетесь. Может быть оно Арчи, объясни всё миссис Малой, поинтересуйся, не желает ли она нас сопровождать, если нет, попроси у неё разрешения и ключ. Всё, джентльмены, не спрашиваю, есть ли у вас вопросы, поскольку у меня всё равно нет на них ответов. Арчи, оставь на моём столе телефон квартиры, вдруг мне потребуется с тобой связаться. Мы вышли. Я спустился одним лестничным пролётом ниже. Я знал, что она у себя, поскольку Фриц только что отнёс ей поднос с завтраком. В то время я был с ней довольно в близких отношениях. Слово близких в данном случае не предполагает чрезмерной близости, чтобы постучать условным стуком 2-1-2. Что я и сделал? После чего мне было разрешено войти. Она была в халате, в домашнем платье, как хотите назовите это мягкое длинное свободное одеяние лимонного цвета. Она была без грима. Ни накрашенные губы, ни подведенные глаза были даже красивее. Привычка подмечать мельчайшие детали является для детектива абсолютным условием. Мы сказали друг другу «Доброе утро!» И я сообщил ей, что за ночь ничего существенного не произошло, но что разработана программа действий. Когда я пояснил ей, в чем она заключается, она сказала, что ей не верится, что в квартире можно обнаружить что-то такое, о чём ей неизвестно. Но тут я напомнил ей, что она даже не потрудилась заглянуть в картонные коробки, которые были доставлены из офиса, и спросил, избавилась ли она от одежды малой и прочих его вещей. Она сказала, что не избавилась, ей попросту не хотелось ни к чему прикасаться, поэтому всё на месте. Я заверил её, что обус будет самым доскональным. Она ответила: "Не возражаю". Ещё я спросил, не хочет ли она поехать туда вместе с нами. И она сказала: "Нет. Вы наверняка решите, что я не в своём уме, ведь совсем недавно я не хотела перебираться сюда. Теперь не хочу никогда снова входить в ту дверь". Кажется, моя беда была в том, что я не догадывалась оттуда съехать. Я возразил, что её беда была в том, что она считала Педера Хейза убийцей малой, а сейчас уже не считает его убийцей. взял у неё ключи, спустился вниз, где меня уже ждали коллеги. Положил на стол Вульфа записку с телефоном квартиры, предупредил Фрица, что мы уходим, и вперёд. Соль и Фред собрали комплект инструментов из того, что нашлось в шкафу в кабинете. Мы держим там буквально всё, начиная от ключей и кончая отмычками. Если я опишу вам в деталях трюки, проделанные нами в тот день в квартире Малоя между 9:35 утра и 3:10 дня, вы получите ряд полезных советов, касающихся поиска в потерянных бриллиантов или редкостных почтовых марок. Но если вы не теряли ни того, ни другого, вам будет попросту неинтересно. Когда мы закончили свою работу, мы очень много знали об обитателях квартиры. Ну, например, что Малой собирал использованные лезвия в картонную коробочку, которую хранил в своём туалетном столике, что кто-то однажды прожёг маленькую дырочку в сиденье стула, вероятно, сигаретой, а потом кто-то засунул в эту дырочку кусочек лимонной кожуры. Одному господу известно, зачем что у миссис малой три резиновых пояса, что она любит белые и бледно-жёлтого цвета и белые ночные сорочки, пользуется чулками четырёх оттенков телесного цвета, не хранит никаких писем, кроме писем сестры из Арканзаса, что у неё нет неоплаченных счетов, за исключением счёта на 3 доллара 84 цента из прачечной, что у всей мебели прямые ножки что если у вас из рук выскальзывает сахарница с гранулированным сахаром, который рассыпается по полу, это равносильно стихийному бедствию. И много чего еще. Мы с Олом внимательнейшим образом обследовали каждый клочок бумаги в трех картонных коробках, которыми занимался Иорзий. Было бы неверно сказать, что мы вообще ничего там не обнаружили. Мы обнаружили два пустых ящика. Это были самые верхние ящики с обеих сторон двухтумбового письменного стола, стоявшего возле стены в той комнате, которая очевидно была берлогой Малоя. Ни один из шести ключей из тех, которыми снабдила меня Сельма, не подходил к их замкам отличные Уайтербисские замки. И Солу пришлось поработать над ними инструментами из нашего набора. Ящики оказались дерзвенно пустыми, и их запирали очевидно лишь в силу привычки. В 3:10 я позвонил Вулфу и сообщил ему все эти дурные новости, в том числе касающиеся ящика стола. Урри просил меня передать боссу, что ещё никогда в жизни ему не приходилось производить столь обширный и долгий обыск, приведший к таким ничтожным результатам, о чём я благоразумно молчал. Вулф велел передать Фреду и Урри, что на сегодня они свободны, а я вызывался к нему. Проверив, все ли в порядке после нашего набега, мы отбыли в освояси. На улице мы расстались. Фред и Ори направились в угловой бар утопить свои разочарования в стакане виски. Мы с солом и набором инструментов стали ловить такси. Возвращались мы отнюдь не в бодром состоянии духа. Если лучший из всех гениев способен лишь на то, чтобы заставлять нас прочесывать городскую территорию, плюс Джерси с Лонг Айлингом в поисках какого-то, возможно, несуществующего в природе сувенира, перспективы у нас отнюдь не блестящие. Однако оказалось, что у Вульфа на уме есть кое-что более определенное. Не успели мы с Солом переступить порог кабинета, как он выпалил, обращаясь ко мне». Насчёт этой самой Дили и Бранд, насчёт предложения, сделанного ей малой относительно поездки в Южную Америку. В среду ты сказал, будто она не приняла его, но тебе показалось, что ответ был живым. Почему тебе так показалось? Я застыл на месте. Потому, каким тоном она сказала, как посмотрела, как ответила на мои вопросы, касающиеся нашего дела и вообще по ней самой. ведь у меня тогда уже сложилось о ней определенное впечатление. Она у тебя изменилась с тех пор, после того, как ты узнал, что она собирается выйти замуж за Уильяма Лессера? Нет, черт побери, ведь она не может поехать в Южную Америку с покойником. К тому же, как стало известно из рапортов Фреда, Лессера она держала возле себя в качестве запасного игрока. Если бы Лессер узнал, с каким счетом он проигрывал и захотел бы взять реванш, Не, не об этом. Если мылой собирался на новые квартиры вместе с девушкой, и если она была согласна с ним ехать, он мог дать ей кое-что на хранение, например, что-то существенное из тех самых ящиков, которые сейчас пустуют. Так ли уж фантастично предположить, что он в виду предстоящего путешествия оставил кое-что на хранение в её квартире? Нет, не так уж. хотя я бы не доверил ей даже жетона от подземки. Правда, судя по всему, у Малой было о ней иное мнение, нежели у меня. Вполне допускаю. Тогда вы с Солом отправитесь к ней с обыском. Немедленно. Когда Вульф впадает в отчаяние, он становится абсолютно бесстрашным. Он готов, не моргнув глазом, подвергнуть меня риску пятилетнего пребывания на казенных харчах. Но это не страшно, поскольку я давно достиг возраста избирателя и всегда могу ответить ему нет. Но этот раз он втягивал в авантюру не только меня, но и Солу. Да. А она там спросил Сол, если она работает, её не будет дома примерно до 17:30, а то и позже. Если же она дома, я бы мог пригласить её выпить шампанского, но в таком случае тебе придётся работать в одиночку. Позвоните ей, пожалуй. Я подошёл к своему столу и набрал номер. Насчитав 15 сигналов вызова, повесил трубку и повернулся лицом к обществу. Никто не отвечает. Если тебе пришлось по душе сие идея, нам не понадобится целый набор. Возьми только ключи. В двери парадного Менсенновский замок старого образца. В её двери врезан примитивный замок фирмы Oya. Ты разбираешься в такой технике лучше меня. Сол поставил чемоданчик с инструментами на стол, выбрал четыре связки ключей и засунул их в карман, после чего закрыл чемоданчик. Пока он этим занимался, я достал из шкафа две пары резиновых перчаток. Должен напомнить вам, что осмотрительность ни в коей степени не позорит храброго джентльмена, напомнил Вольф. Я не стану увиливать от ответственности за соучастие. Сядем вместе. Примного вам благодарны, сказал я. Если нас застукают, мы скажем, что вы умоляли нас не заниматься этим делом, сэр. Мы сядем без вас, чтобы, как следует, отдохнуть. Мы ехали на 9-ую авеню в такси и обсуждали по пути план действий, хотя обсуждать, честно говоря, было почти нечего. Выйди из машины на Кристофер-стрит, мы прошли пешком до Арбер-стрит, свернули за угол и направились к дому номер 43. За те 5 дней, что минули со времени моего первого визита, никто дом так и не покрасил. Мы вошли в вестибюль, и я нажал кнопку с фамилией Брандт. Никакого щелчка не последовало. Я снова нажал на кнопку, снова подождал и нажал в третий раз. О'кей, сказал я Солу и взглянул в приоткрытую дверь наружу. Арбер-стрит это не 5-я авеню, так что мимо успели пройти лишь два мальчика и женщина с собакой. И тут Сол окликнул меня: "Готов налётчик?" У него ушло на замок не более 2 минут. Он двигался впереди меня по узкой грязной лестнице. Мы условились сперва разобраться, что к чему, после чего я останусь сторожить на верхней площадке лестницы, а он начнет раскопки. Когда мы миновали три лестничных пролета, он достал из кармана связку ключей, приготовившись атаковать этот самый Уят. Но я напомнил ему цитату из классика по поводу осмотрительности и храброго джентльмена. Подошел первым к двери и постучал. Подождал, постучал громче, не получил ответа и посторонился, уступая место Солу. На примитивный уят ушло больше времени, чем на нижний замок, минуты, наверное, 3. Наконец Сол управился с ним и толкнул дверь. Поскольку считал, что главный я, ему надлежало уступить дорогу мне, но он первым перешагнул порог. "Мама родная", услышал я. Я стоял рядом и смотрел во все глаза. В день моего последнего визита это была одна из тех комнат вбранстве, в которой мог бы разобраться разве что специалист по коллажам. Теперь же требовался ещё и другой специалист. Это буретка для пианино стояла всё там же, на дороге. Да и остальная мебель была вроде бы на месте, но тем не менее в квартире царил настоящий бедлам. Подушки были распороты, повсюду валялись перья, книги и журналы сброшены с полок. И грудами громоздились на полу. Из перевернутых цветочных горшков высыпана земля. Одним словом, впечатление такое, что в квартире развлекалась дюжина пьяных орангутангов. «Сукин он, сын! Грязно работает! Не то что...» Начал было я и осекся. Сол тоже увидел то же самое. И мы, как по команде, направились туда, обходя с двух сторон таборет для пианино. На полу возле той самой кушетки, сидя на которой я с ней недавно разговаривал, лежала Деле Брант, лицом вниз и вытянув ноги. Я присел на корточки с одной стороны от неё, согнул с другой, но одного единственного прикосновения к её плечу было вполне достаточно, чтобы всё понять. Она была мертва уже часов 12, если не больше. Нам не пришлось искать рану. Вокруг ее шеи была обмотана толстая бельевая веревка. Мы разом выпрямились, и я направился к двери в спальню, которая была открыта. Сол тем временем прикрыл дверь в прихожую. В спальне оказалось еще хуже. Постель была скомкана, матрасы вспороты, из них торчала начинка, повсюду разбросана одежда и прочие вещи. И даже в ванной все перевернуто. Сол стоял и смотрел сверху вниз на девушку. Он убил её ещё до того, как начал обыск, заметил он, на её теле перья из подушек. Да, я тоже обратил на это внимание. Он поработал в спальне и даже в ванной и в клазете. Нам не осталось ничего, кроме одного она одета. То ли он уже нашёл то, что искал, то ли его что-то спугнуло, то ли то, что он искал, было слишком громоздко для того, чтобы предположить, что она носит это при себе. Ну, одежду, которую сейчас носят женщины, вовсе не нужно с них снимать, если хочешь что-то найти. Зачем ты достал перчатки? Хочешь порыться в останках? Нет, ты тоже надень. Я протянул ему перчатки и стал натягивать свои. Мы поищем там, где он не искал. Если, разумеется, ты не торопишься на свидание с любимой. На одежде отпечатки пальцев не остаются, а в перчатках они не остаются вообще ни на чём. Я достал из кармана нож, раскрыл его, присел на корточки и просунул два пальца за ворот её блузки и разорвал её до самого пояса. Сол присел на корточки с другого бока, расстегнул молнию на юбке, взялся за низ и стащил юбку. Я велел ему глянуть в туфлях, это были домашние сандалии с завязками. Он их снял, обследовал и отшвырнул в сторону. С комбинацией было также просто, как и с блузкой. Я отрезал бретельки и разрезал её сверху донизу по спине, потом отвернул обе половинки. С трусиками тоже оказалось несложно. Я просунул пальцы под резинку, а Сол осторожно стащил их вниз. С резиновым поясом пришлось повозиться, так как мне не хотелось оцарапать кожу. Сол снова присел на корточки напротив меня, помог мне приподнять тело и выполнить эту процедуру. Уже застыло заметил он. Да, засунь ей под бока края одежды, и мы перевернём её. Он так и сделал, а я подложил одну руку ей под плечо, другую под бёдро и перевернул её прямо на подставленные ладони сола. И вот она уже лежала на спине. Теперь на кое что следовало обратить особое внимание. Лицо девушки, задушенной 12 или даже 14 часов назад, это уже не лицо девушки. Сул прикрыл её остатками подушки и помог мне завершить операцию. Между блузкой и комбинацией, как вы помните, не оказалось ничего, так же как и между трусиками и резиновым поясом и телом, но когда я снял бюстгальтер и она осталась абсолютно голая, я понял, что тут-то оно и есть, между грудей приклеено клейкой лентой. Ключ. Я отлепил ленту, взял ключ в руки, внимательно рассмотрел его и сказал: Камера хранения вокзала «Гранд Централ». Быстро уходим. Я сходил в спальню за покрывалом и накрыл ее. Сол уже был возле двери и снимал перчатки. Я тоже к тому времени, как очутиться у двери, успел снять свои. Он повернул дверную ручку, предварительно обернув ее перчаткой. Таким же образом закрыл за собой входную дверь. Щелкнула пружина автоматического замка, и мы очутились на лестнице. В подъезде нам никто не попался, но когда мы очутились на улице, какой-то мужичишка, очевидно, здесь не жилец, вошёл в подъезд, предварительно глянув в нашу сторону. Но он опоздал на 2 секунды для того, чтобы иметь основание поклясться, будто мы вышли именно из этого дома, когда мы, свернув за угол, очутились на Кристофер-стрит, стал поинтересовался, подышим свежим воздухом. Где ты его возьмёшь? «Оставим для лучших времен», – сказал я. «Мне кажется, хороши все средства, ведущие к цели, но все-таки лучше пользоваться теми из них, которые лучше прочих. На 7-й авеню наши тропинки разойдутся. Один из нас сядет в подземку и двинет на Гранд-Централ, другой позвонит на Сентри-Стрит, а после доложит обо всем Вульфу. Чему ты отдаешь предпочтение? Я поеду на Гранд-Централ». «Окей». Я вручил ему ключ. Не исключено, что там может быть наблюдатель. Давай-ка мне ключи и перчатки. Он на ходу незаметно переложил свое железное хозяйство в мой карман. На седьмой авеню он спустился в подземку, а я зашел в магазин сигар на углу, нашел телефонную кабину, набрал номер СП 7-3100 и, когда на другом конце провода сняли трубку, пропищал в микрофон. Имя и адрес Диля Брандт. Брандт. 43-я Арбор-стрит, Манхэттен. Записали? Да, что? Слушайте меня. Думаю, она мертва. В собственной квартире. Вам лучше поспешить. Я повесил трубку, услышал щелчок и проверил, сглотнул ли автомат монету. А то бывает, что он ее возвращает. Подлец монету сглотнул. Я вышел и поймал такси. Когда я вылезал из такси возле старого каменного особняка, было без четверти пять. Ровно час тому назад Вульф заявил, что не станет увиливать от ответственности за соучастие. Дверь, как обычно, во время моего отсутствия была на цепочке. Фритц впустил меня и, окинув внимательным взглядом, изрек. «Ага, с добычей». «Ты прав», – кивнул я. «Именно так». Но я не хочу делаться участником тебя, поэтому если у тебя спросят, какой у меня был вид, скажи, как всегда жизнерадостный. Пройдя в кабинет, я выложил из кармана ключи и перчатки, подошёл к телефону и набрал оранжерею. Должно быть, Вольф был занят чем-то важным, трубку долго не снимали. Да. Извините за беспокойство, но, по-моему, вы должны знать, что мы занимались не взломом и проникновением в пределы чужой собственности, а кое-чем посерьёзней. Пришлось потревожить труп дамы, погибшей насильственной смертью. Похоже, по её квартире прошлась смерть. Она лежала на полу без признаков жизни и уже застывшая. Её задушили. Мы её раздели и нашли ключ от ячейки камеры хранения на гарант-централь. лентой приклеенной прямо к коже. Мы его забрали и дали дёру. По пути я позвонил из автомата в полицию. Сол отправился на Грант-централ взглянуть, что в той ячейке. Он должен объявиться минут через 20. Когда наступила смерть? Больше 12 часов тому назад, точнее сказать не могу. В котором часу вчера был у нас Уильям Лессер? В 4:40. Молчание. потом сипло от волнения голос нужно сидеть и ждать узнать что в этом шкафчике не если это ещё один клад наличный то тогда хотя чего гадать что бы там ни было вы с солом займётесь содержимым я с трудом справился с искушением поинтересоваться у него не лучше ли принести содержимое отсека к нему в оранжерею но ему бы пришлось ответить на это нет Если же учесть, что его уже вывело из равновесия известие об очередном убийстве, то лучше не дразнить гусей. У меня нет никаких железных правил, поэтому я повесил трубку и отправился на крылечку встречать Сола. Даже спустился на 7 ступенек и остановился на тротуаре. Соседские ребятишки, игравшие на мостовой в мяч, выстроились на противоположной стороне улицы и стали на меня глазеть. Наш дом возбуждал к себе интерес, казался таинственным и даже зловещим, особенно с тех пор, когда я привел к нам для беседы с Вульфом мальчика по имени Пит Дроссос, который на следующий день был убит. К тому времени, как я в десятый раз взглянул на часы, ситуация сложилась напряженная, ибо мальчишки все так же стояли и смотрели на меня, как на очковую змею. Я уже собрался было ретироваться в дом и занять наблюдательный пост у прозрачной с нашей стороны панели, когда к обочине подкатило такси, из него вылез сол с чёрным кожаным чемоданом средних размеров. Сол спокойно расплатился с шофёром, решив не лишать его торжественного ритуала внесения сокровищ, я последовал за ним в дом. Он отнёс чемодан прямо в кабинет и поставил на стул. Похоже, им уже кто-то занимался. Замок был вскрыт, но не специалистом, а дилетантом, и теперь его створки держались лишь благодаря боковым зажимам. "Будешь говорить ты или даже слово мне, поинтересовался я у Сола, предоставляю слово тебе. Спасибо". Вулф всё верно рассчитал. Молодой держал чемодан у неё в квартире, а после его смерти, может сразу, а может быть только вчера, она вскрыла чемодан и слегка покопалась в нём. Я прикинул, сколько он может весить. Ещё один вывод: она ничего не взяла. Если бы взяла, то не стала бы хранить его на вокзале и прятать ключ в столь потаённом месте, к тому же чемодан полный. Ольга говорит, что мы с тобой должны заняться содержимым, но я полагаю, для начала нужно заняться отпечатками. Я достал из шкафа всё необходимое, и мы приступили к работе. Мы были не столь опытны, как тот специалист, который занимался сейфом. Но когда мы покончили с делом, у нас оказался целый набор фотоснимков с отпечатками, которые не стыдно показать умным людям. Разумеется, они пригодятся нам лишь в будущем, когда у нас окажутся образцы для сравнения. Засунув снимки в конверты и убрав всё на свои места, мы поставили чемодан ко мне на стол и открыли его. Он был примерно на 2/3 заполнен всяким хламом. Там были рубашки и галстуки, вероятно, его самые любимые, с которыми ему не хотелось расставаться. Пара шлёпанцев, шесть тюбиков пасты для бритья, две пижамы, носки, носовые платки. Сложив барахло стопкой на столе, мы добрались до толстого кожаного портфеля. С него тоже следовало бы снять отпечатки, но мы буквально сгорали от нетерпения, поэтому я открыл его и вытащил на свет Божий содержимое. Там оказался не один сувенир, а целая коллекция сувениров. Цол передвинул стул, и мы вместе занялись обследованием портфеля. Не стану описывать то, что мы там обнаружили, даже перечислять не стану. На это ушло бы уймы времени. К тому же, не я угадал, где всё это нужно искать, а он. Ему и право демонстрировать эти самые сувениры. Мы уже завершали работу, когда ровно в 6 из аранжереи спустился Вулф. Он направился к своему столу, по пути сделав крутой вираж, приблизился к моему и уставился на нашу галантерейную лавку. "Тут всего лишь упаковочный материал", пояснил я, постучав пальцами по стопке бумаг. "Главное здесь «Достаточно сувениров, чтобы отправить на веселицу верблюда». Он взял бумаги, обошел вокруг своего стола, уселся в кресло и приступил к изучению документов. Мы с Солом запихнули оставшиеся в чемодан, заперли его и расселись в кресло. Минут десять царила тишина, если не считать шелеста листов и похрюкивания Вульфа. Он уже почти добрался до конца стопки, когда зазвонил в телефон. Я снял трубку. Кабинет Нира Вульфа. Арчи Гуд... Это Стеббинс. Насчет женщины по фамилии Бранд. Дилия Бранд. Когда вы видели ее в последний раз? Подождите секунду, я хочу чихнуть. Я прикрыл ладонью микрофон и обратился к Вульфу. Стеббинс спрашивает насчет Дилии Бранд. Если вас, разумеется, интересует такая мелочь. Вульф нахмурился и, поколебавшись секунду, взял свой телефон. Я снял с микрофона ладонь и чихнул. Надеюсь, я не простудился. В прошлый раз, когда я прекрати эти поясничать, фыркнул Стивенс. Я задал вам прямой вопрос. Я понимаю. Вам бы тоже не мешало знать, что я отвечу лишь в том случае, если вы назовёте мне хотя бы самую захудалую причину, почему я должен отвечать на ваш вопрос насчёт женщины по фамилии Бранд. Дели Бранд. Итак, Её труп обнаружен в её собственной квартире. Убийство. В её телефонной книге ваш адрес и телефон, причём это последняя запись её рукой, когда вы видели Дилию в последний раз. Боже мой, так она умерла? Да. Если вас убьют, то вы тоже умрёте. Прекратите пояснять, мы с вами на работе. Я не поясняю. «Если бы я никак не отреагировал на ваше сообщение, вы бы решили, что это я ее убил. Я видел ее в первый и последний раз вечером в прошлую субботу, примерно около 9.30 в ее квартире. Мы собирали сведения по делу Малое, а ведь она в течение 10 месяцев проработала у него секретаршей. В прошлый четверть днем я говорил с ней по телефону. Очень коротко. Вот, собственно, и все. Мы просто собирали сведения». Совершенно верно. Мы бы хотели, чтобы вы пришли к нам и сообщили, что вы там собирали прямо сейчас, где вы находитесь. Вы забыли Западное отделение управления по расследованию убийств. Мы только что прибыли сюда с человеком по фамилии Лессер, Уильям Лессер. Можете вспомнить, когда вы видели его в последний раз? Какова причина столь пристального любопытства? Мне всегда нужно знать причину, вы сами знаете. Знаю. Он пришёл к Дили и Бранд 20 минут назад и застал там нас. Он говорит, будто бы у него с ней было назначено свидание. Ещё он говорит, что подозревает в убийстве именно вас. Убедительная причина, так когда вы видели его в последний раз. Мне так и не пришлось ответить на этот вопрос, ибо в трубке раздался голос Ульфа. Мистер Стивенс, это не Револьф. «Я бы хотел поговорить с мистером Кремером. Он занят. Могу поклясться, чем угодно, что у Перли садится голос, стоит ему услышать или увидеть Вульфа. Нам нужен Годвин. Но сперва я должен поговорить с мистером Кремером». Молчание. Потом рычание льва. «Погодите, я узнаю». Мы ждали. Я смотрел на Вулфа, но то было напрасное занятие, так как его глаза были закрыты. Он открыл их лишь услыхав голос Креймера. "Вулф, Креймер, что вам угодно?" "Мне нужно представить вам убийцу. Я готов это сделать. И если хотите, можете захватить с собой мистера и миссис. Сейчас буду у вас." "Нет, мне ещё нужно изучить кое-какие документы. Вас не впустят." Приезжайте в 9 и захватите с собой мистера и миссис Ирвин и мистера и миссис Арков. Ну, можете взять и мистера Лэссера. Он заслужил своё место в партере. Вы должны быть обязательно в 9 часов. Чёрт побери, хотел бы я знать. Узнаете в своё время. У меня ещё много работы. Нир положил трубку на рычаг, и я сделал то же самое. Арти Позвони мистеру Фрейру, мистеру Дигону и мистеру Хэрролду, велел Вульф. Если он хочет взять с собой жену, пусть берёт. В таких случаях чем солиднее аудитория, тем лучше. И поставь в известность миссис Малой. Миссис Малой здесь не будет. Ну ведь она здесь. Я хотел сказать, что раз будет присутствовать Хэррольд, её среди публики не окажется. Она не знает, что Питер Хейз на самом деле Пол Хэррольд. Пускай он сам ей об этом скажет, когда захочет. Как бы там ни было, она не желает показываться на людях. К тому же, она, строго говоря, вам не нужна. "Очень хорошо", он посмотрел на меня с иронией. Возможно, он думал, что смотрит на меня с низнейшей симпатией, но я воспринимаю такой взгляд как ироничный. "Разумеется, вас там сегодня не было". Если понадобится разъяснение, откуда у меня этот материал, я позабочусь об аргументах, не волнуйтесь. Значит, я свободен, поинтересовался сол. Нет, ты будешь сидеть рядом. Мы все вместе успеем и пообедать. А теперь я займусь этими бумагами. Он сосредоточил своё внимание на лежавшей перед ним стопке и забыл о скромных исчейках.